Дед великого поэта Дварканадх Тагор, друг рам махан стал после его смерти лучшей опорой Брахма Самаджа. Примечание. Дварканадх, как и Рой, умер во время своего посещения Англии в 1846 год. Эти две смерти на Западе определяют то воздушное течение, которая относила к Европе первых кормчих Брахма-Самаджа. Конец примечания. А отец Робиндраната, Дебендранатх Тагор, следующий преемник Роя, после правления Рамачанандры Видья Бакиш, был истинным организатором Брахма-Самаджа. Этот благородный образ, образ святого Махарши, как его прозвал народ, и каким он остался в истории, стоит того, чтобы его здесь обрисовать. Примечание. Дебендранадх оставил автобиографию на бенгальском языке, переведенную на английский с Атьяндранадхом Тагором и Индирой Деви, 1909 год, Калькутта, который является его религиозным дневником и повестью о его длинном внутреннем пути от иллюзий и суеверий до познания живого Бога. Конец примечания. Он отличался красотой тела и души, возвышенным умом, моральной чистотой, внутренним аристократизмом, который он оставил в наследие своему роду сам унаследовав от предков глубокое и горячее поэтическое чувство. Уроженец Калькутты, старший сын богатой семьи, воспитанный в ортодоксальных традициях, он в юности отдавался светским соблазнам и удовольствиям, от которых в 18 лет его оторвала смерть, унесшая свою жертву из их дома. Он прошёл через длительный моральный кризис, прежде чем достигнуть религиозного мира. Характерно, что его порывы постоянно вызываются поэтическими случайностями. То ветер в лунную ночь на берегу Ганги доносит к нему имя Хари, Вишну, повторяемое кем-то у изголовья умирающий, то лодочник во время бури говорит ему «Не бойся, вперед!» Или опять ветер приносит к его ногам вырванный из санскритской книги листок с написанными на нем словами из Упаньшат, которые кажется ему голосом Бога «Оставь все, чтобы следовать за ним, насладись этим невыразимым сокровищем».